СВОЕ МЕСТО Хочу поделиться еще одним своим наблюдением. Я называю его законом взаимного давления или законом пресса и наковальни. Согласно этому закону, все люди охватываются системой давления, оказываемого сверху. Так работает незримый вселенский менеджмент. Благодаря ему все элементы творения действуют в строгом соответствии с установленными правилами. Без него все просто замрет и начнется хаос. Процесс остановится. Никто не может долго отказываться передавать оказываемое на нас давление дальше вниз, иначе он сам будет придавлен все увеличивающим давление прессом. Этот закон работает везде и любая команда пользуется его принципами. Я особенно четко увидел его действия в работе предприятий-производителей. Происходит это примерно так. Первоначальное давление от покупателей, выражающееся в сформированной и сообщенной потребности, принимает на себя руководитель предприятия. Дальше, чтобы извлечь из этого пользу, он должен оказать давление на всю структуру своего предприятия таким образом, чтобы на выходе получить необходимый клиенту продукт. Понятно, что если этого не произойдет, покупатель может отдать свое предпочтение продукции другого производителя, и это лишит данное предприятие поступления необходимых денежных средств, что через какое-то время может стать причиной его разорения. И все это знают. Поэтому для достижения общего блага все подразделения предприятия должны работать как слаженный механизм. И на хорошем предприятии, если кто-то из участников производственного процесса отказывается передать волю, читая давление руководства другим участникам производственного цикла, он тут же должен быть исключен из производственного процесса. В рассматриваемом нами примере все работают на покупателя. Он цель – И кажущееся насилие, выражающееся в давлении руководства, имеет целью удовлетворить сначала потребности клиента, а следом за ним и потребности всех участников процесса. В случае удовлетворения покупатель отдает нам свою энергию в виде денег. И на следующем этапе мы, в свою очередь, можем удовлетворить уже свои нужды. Таким образом, отказавшись от участия в этом процессе, мы теряем шанс на реализацию своих желаний. Нужно найти себя и стать осознающей частью этого вселенского действа. Нахождение и занятие своего места в этом процессе принесет нам чувство удовлетворения. А удовлетворенность деятельностью приведет к тому, что мы не будем совершать ненужного насилия ни над своим эмоциональным фоном, ни над фоном того человека, на которого должно далее передаваться наше давление. Таким образом, все получат благо и ощутят гармонию. Понятно, что для этого потребуется немало поработать и набраться мудрости. Но поверьте, результат того стоит. Мы увидим, что этот вселенский закон в конечном итоге вынуждает нас поработать над собой, найти и занять свое место. В результате будет достигнут эффект удовлетворенности и на уровне конкретного индивидуума, и на уровне всей системы. Разве это плохо? «Я много раз видел, как люди, отказывающиеся подчиниться этому закону, вылетали на обочину жизни. Существует много красивых философий, предлагающих способы избавления от этого взаимного давления, но ни одна из них не смогла надолго решить эту проблему. Простой отказ от давления не подойдет, но если человек занимает действительно свое место, то и сам он не будет слишком страдать от оказываемого на него давления, и другие, принимая давление от него, также не будут испытывать сильных беспокойств. Не зная себя, человек вынужден вступать в ряды тех, кто идет за знающим. И это также закон. Его обязательно займут в реализации чьих-то проектов, и он будет вынужден стать инструментом в руках знающего. Такова реальность. В принципе, в этом нет ничего плохого. Так происходит с каждым. Проблема возникает тогда, когда личность сделала свой выбор неосознанно, под давлением. В этом случае у нее может проявиться недовольство. Я хочу сказать, что для такого человека участие в чьих-то проектах не принесет вдохновения. Он не сможет испытать радости и получит только негативное восприятие мира и себя. Тем не менее в обычной жизни неосознанность встречается достаточно редко. Даже устраиваясь на тяжелую и неприятную работу, человек знает, что получит за это оплату. Это дает ему ощущение осознанности выбора и ощущение себя личностью. Сложнее дело обстоит с работой в благотворительных или патриотических организациях. Там человеку не могут гарантировать удовлетворенность от процесса деятельности, так как обычно плату за нее назначают символической или переносят на будущее. Попав в полную зависимость от такой ситуации, человек может попасть по-настоящему критическое положение. Однако, если он будет достаточно удачлив, чтобы с минимальными потерями пережить ее, то сможет выйти из нее обновленным, так сказать, очищенным, и сможет сделать правильные выводы на будущее. Но последнее встречается крайне редко.